Вторжение в Испанию. Пятая коалиция. В 1807 году войска Наполеона двинулись на Пиренейский полуостров. Предлогом послужил отказ Португалии порвать отношения с Англией и присоединиться к континентальной блокаде. Французское вторжение в Португалию в результате вспыхнувшего в стране восстания и помощи английских военных частей, было отбито. Вслед за этим в 1808 году началась военная оккупация Испании. На испанский престол Наполеон посадил своего брата Жозефа. Однако против французских захватчиков поднялся народ Испании. Национально-освободительное движение распространилось на весь полуостров. Борьба с восставшим народом Испании потребовала сосредоточения здесь больших военных сил Франции. Этой ситуацией воспользовалась Габсбургская монархия, которая постепенно оправилась после разгрома 1805 года и готовилась к новой войне с Францией. В 1809 году сложилась пятая коалиция против Наполеоновской империи, в состав которой вошли практически лишь Англия и Австрия. В апреле 1809 года Австрия начала военные действия. Однако и на этот раз ее ждало тяжелое поражение. В июле 1809 года, в ожесточенной битве при Ваграме, наполеоновская армия снова одержала победу над австрийцами. В октябре 1809 года был подписан Шонбрунский мирный договор. Территория Австрии была значительно сокращена, она теряла выход к морю, К герцогству Варшавскому отошла Галиция. Из долмации Истрии и Триеста были созданы иллирийские провинции, присоединенные к Французской империи. Австрия должна была сократить свою армию, выплатить большую контрибуцию и присоединиться к континентальной блокаде. Однако и Наполеону победа над Австрией стоила дорого. Война для Франции была трудной, кровопролитной. Французской армии был нанесен большой урон. Александр I, хотя и обещал Наполеону во время свидания в Эрфурте в 1808 году принять участие в войне с Австрией, фактически уклонился от военных действий. Участие России в этой войне носило чисто фиктивный характер. Новое поражение Австрии привело к превращению ее в послушного сателлита наполеоновской Франции. Франко-австрийская война 1809 года нанесла серьезный удар по той системе международных отношений, которая была создана в Тильзите в 1807 году. роль пруссии еще более упала, а увеличение территории герцогства варшавского создавало опасность для западных белорусских и украинских земель россии на них претендовала польская шляхта которой наполеон внушал необоснованные надежды на восстановление речи посполитой в тысяча девять 1811 годах последовали новые захваты наполеона к французской империи была присоединена папская область с городом римом а папа пи седьмой был насильственно увезен во францию оккупированы голландское королевство герцогство ольденбургская часть королевства ганноверского Потеряли свою независимость города на побережье Северного моря, Гамбург, Бремен, Любек. В 1811 году французская империя насчитывала 71 миллион человек, то есть почти в три раза больше, чем до революции, в России в то время проживало 36 миллионов человек, почти вся континентальная европа работала на францию наполеоновская внешняя политика принимала все более агрессивный характер и влекла францию к новой большой европейской войне назревание внутреннего кризиса первой империи в конце первого десятилетия девятнадцатого века начался кризис первой империи во Франции. Появлением его были периодические экономические спады, растущая усталость широких слоев населения от беспрерывных войн, которые стали постоянной, неотъемлемой частью бонапартийского режима. Каждая новая война неизбежно влекла за собой другую. Страница 226. Они требовали огромного напряжения сил. Колоссальных материальных средств становились непосильным бременем для народных масс. Вызывали недовольство всех классов общества. Войны вырывали из деревни молодых мужчин. Каждый новый набор становился трагедией для крестьян. Подчинив всю внешнюю и внутреннюю политику интересам крупной буржуазии, Наполеон в то же время саму буржуазию рассматривал как денежный мешок, для достижения своих политических целей. Все ставилось на службу государства, которое было, по мнению французского императора, олицетворено в нем Наполеоне Бонапарте. Наполеон, писали Карл Маркс и Фридрих Энгельс, завершил терроризм, поставив на место перманентной революции перманентную войну. Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской нации, но требовал также, чтобы дела буржуазии, наслаждение, богатство и так далее, приносились в жертву всякий раз, когда это диктовалось политической целью завоевания. Маркс и Энгельс, сочинение, второе издание, том 2, страница 137. Экономические трудности в связи с континентальной блокадой также приводили к сужению социальной базы наполеоновской империи. В 1810-х, 1811 годах во Франции начался острейший промышленный кризис. Сказывались отрицательные последствия континентальной блокады. Не хватало сырья, промышленных изделий, росла дороговизна. Буржуазия переходила в оппозицию к бонапартистскому режиму. Недовольство бесконечными войнами, авантюристическими планами мирового господства, что неминуемо, и это уже стали понимать, должно было окончиться крахом, проникало даже в среду, созданной Наполеоном чиновничьей и военной верхушки. Кризис резко ухудшил положение населения городов, выросла безработица. В ряде городов Франции произошли народные волнения. Последний удар по наполеоновской Франции нанесли военные поражения 1812 года. 1814 -го годов. Нашествие Наполеона на Россию в 1812 году. Французское правительство с 1810 -го года начало разработку нового внешнеполитического курса. смысл которого сводился к необходимости победоносной войны против России, единственной могущественной державы, оставшейся на континенте Европы. Причин для ухудшения отношений было немало. Россия недостаточно строго придерживалась континентальной блокады, повысила пошлины на французские промышленные товары, Франция усиливала в военном отношении Варшавское герцогство, превращая его в плацдарм для нападения на Россию. Но главной причиной новой войны было стремление Наполеона сокрушить Россию, чтобы затем разгромить Англию и утвердить свое мировое господство. К началу 1812 года Противоречия между Россией и Францией настолько обострились, а военные приготовления зашли так далеко, что стало ясно, война неминуема. Дипломатическая подготовка войны с Россией не оправдала расчётов Наполеона. Пруссия и Австрия, хотя и были вынуждены подписать договоры с Францией, направленные против России, вели в то же время тайные переговоры с Александром Первым. Французские дипломаты рассчитывали на противоречие России со Швецией и Турцией. Однако в апреле Россия заключила союз со Швецией, а накануне войны, в мае 1812 года, Кутузов заключил с Турцией бухарестский мир. Восстанавливались союзнические отношения между Англией и Россией. Внешнеполитической изоляции России достигнуть не удалось. Готовясь к войне, Наполеон мобилизовал огромные людские резервы и в самой Франции, и во всех вассальных государствах. К лету 1812 года наполеон сосредоточил на границе с россией на направлении главного удара армию свыше шестисот тысяч человек россия располагала значительно меньшими силами три армии рассредоточенные по всей границе общей численностью около двухсот тысяч человек вторжение великой армии наполеона бонапарта Началось 24 июня 1812 года. Это была новая, небывалая по своим масштабам агрессия, которая вызвала среди населения России единодушный отпор. Для народов России эта война стала войной отечественной. Стратегический план Наполеона был традиционным. создать значительное превосходство сил на направлении главного удара и разгромить противника по частям в ряде больших сражений. Страница 227. Однако этот план осуществить не удалось. Разобщенные русские армии не приняли генерального сражения, отошли то шли вглубь страны. 7 сентября 26 августа 1812 года на подступах к москве под можайском произошло Бородинское сражение. В этом кровопролитном сражении французская армия потеряла около 60 тысяч человек, из участвовавших в нем 135 тысяч. а русская более 40 тысяч человек из 120 тысяч. И хотя русская армия отошла, она не была разгромлена и сохранила боеспособность. Сражение было по существу величайшей морально-политической победой русской армии. С этого времени начал рассеиваться миф о непобедимости великой армии Наполеона. Из всех моих сражений, — говорил он, — самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Из 60 сражений, мною данных, в битве под Москвой выказано наиболее доблести и одержан наименьший успех. 14 сентября французская армия вошла в Москву. Однако в Москве она оказалась как в осажденной крепости. Вокруг бушевало пламя народной войны. Перед Наполеоном возник призрак приближающейся военной катастрофы. Из Москвы он три раза обращался к русскому правительству с предложением начать переговоры о мире. на самых выгодных для России условиях. Однако Александр I не ответил на его призывы. 18 октября наполеоновская армия была вынуждена начать отступление из Москвы. Отступающая армия несла колоссальные потери. Катастрофой обернулась переправа через реку Березину. Вскоре после этого Бонапарт бросил свою армию и тайно уехал в Париж. Поражение французской армии в России стало началом краха всей Наполеоновской империи. Химерический план Наполеона I о мировом господстве был окончательно разрушен благодаря мужеству русского солдата, Самоотверженности всего русского народа. Разгром наполеоновской армии в России послужил сигналом к развертыванию национально-освободительного движения против французского владычества в порабощенных странах Европы. Народы поднимались на освободительную борьбу от наполеоновского гнета. Поражение в России привело к отходу от Наполеона бывших союзников. Прусский генерал Йорк в декабре 1812 года подписал конвенцию о прекращении военных операций против России. В феврале 1813 года в Калише был подписан союзный договор между Россией и Пруссией. Шестая коалиция. Весной 1813 года образовалась новая шестая антинаполеоновская коалиция, в которую вошли Англия, Россия, Швеция, Пруссия, Испания и Португалия. Австрия вошла в коалицию в августе 1813 года. после того, как Наполеон отверг предложение союзников о мире на условиях отказа от завоеваний к востоку от Рейна. Решающее сражение между армиями Наполеона и шестой коалиции состоялось 16-19 октября 1813 года под Лейпцигом. Союзники не только располагали большим перевесом военных сил, но и пользовались поддержкой со стороны патриотически настроенного населения Европы. Сражение под Лейпцигом получило название «Битвы народов». Армия Наполеона была разгромлена и отступила за Рейн. Война в начале 1814 года была перенесена на территорию самой Франции. В историю Германии военная кампания 1813 года вошла как национально-освободительная война немецкого народа против наполеоновского ига. Французский император снова отклонил предложение союзников о мире на условиях возвращения Франции к дореволюционным границам. В начале марта 1814 года Англия, Россия, Пруссия и Австрия подписали Шоманский договор о войне с Наполеоном до полного его разгрома. Противостоять огромным силам союзной армии ослабевшая наполеоновская армия не могла. 31 марта В 1814 году союзные войска вступили в Париж. Наполеон отрекся от престола в пользу своего сына. Однако Сенат, под давлением европейских держав, принял решение вновь возвести на французский престол династию Бурбонов, графа Прованского, Брата казнённого Людовика XVI. Страница 228. Наполеона пожизненно сослали на остров Эльбу. 30 мая 1814 года в Париже был подписан мирный договор. Франция лишалась всех территориальных приобретений, и возвращалась к границам 1792 года. Договор предусматривал созыв Международного Конгресса в Вене для окончательного решения всех вопросов, связанных с крушением Наполеоновской империи. СТО ДНЕЙ Десять месяцев правления Бурбонов Оказалось достаточно, чтобы вновь оживились пронаполеоновские настроения. Людовик XVIII в мае 1814 года опубликовал конституционную хартию. По хартии 1814 года власть короля ограничивалась парламентом, состоявшим из двух палат. Верхняя палата назначалась королём, а нижняя избиралась на основе высокого имущественного ценза. Это обеспечивало власть крупным землевладельцам, дворянам, отчасти верхним слоям буржуазии. Однако старая французская аристократия и духовенство требовали от правительства полного восстановления феодальных прав и привилегий, возвращение земельных владений угроза реставрации феодальных порядков увольнение более двадцати тысяч наполеоновских офицеров и чиновников вызвали взрыв недовольства бурбонами этой ситуацииа воспользовался наполеон он учитывал также то что переговоры на венском конгрессе Продвигались с трудом, выявились острые разногласия между недавними союзниками в борьбе с наполеоновской Францией. 1 марта 1815 года с тысячей гвардейцев он высадился на юге Франции и предпринял победный поход на Париж. На всем пути французские военные части переходили на его сторону. Население встречало Наполеона с энтузиазмом, возгласами «смерть» Бурбоном. 20 марта он вступил в Париж. Империя была восстановлена. Однако противостоять огромным силам Англии, России, Пруссии и Австрии Наполеон не мог. Против Наполеона сложилась последняя, седьмая коалиция. Союзники обладали огромным перевесом сил, и 18 июня 1815 года в битве при Ватерлоу, недалеко от Брюсселя, наполеоновская армия была окончательно разбита. Наполеон отрекся от престола, сдался в плен англичанам и вскоре был сослан на остров Святой Елены в Атлантическом океане. где он и умер в 1821 году.